Глава 20. Нападение. В своей прошлой жизни терпеть не мог принимать сложные решения. Но ну с перемещением во времени многое изменилось. Я стал другим. Понимал, что это сражение может сильно повлиять на наши планы. И требовалось как можно быстрее устранить это препятствие. Поэтому я поднялся и громко сказал. Мы вам поможем. Евгений поблагодарил меня и снова рефлекторно протянул мне руку, что я проигнорировал. Совсем инстинкт самосохранения отключился от избытка стресса у мужика. Мы спустились своей комнатой и переоделись в камуфляж, и теперь мало чем отличались от местных охранников. Мрак вооружился АК-74, а остальные оружия брать не стали. А зачем, когда мы сами — идеальное оружие? Мы спустились, и с группой местных солдат-мутантов прошли к воротам. За ними доносились звуки выстрелов очередями, работала автоматическая система. Я окружил нас мощным куполом, поскольку понимал, что после открытия ворот в нас полетит все мыслимое и немыслимое оружие. И пока они открывались, велел своим жизнью не рисковать. Мы тут гости, и нам нет интереса класть свои головы на этой войне. Все ясно. Все подтвердили. А вот местные мутанты косо на меня посмотрели, но с некой долей понимания. Видимо, поэтому и промолчали. «Когда будет подкрепление?» — спросил я у стоящего рядом солдата. «Минут через 15-20. Бункерские собираются и поднимаются», — ответил он. «Так что нам недолго надо продержаться». «Хорошо». Ворота открылись на метр, и я первым вышел за территорию. Мощные прожекторы освещали все пространство перед нами. Как и ожидалось, в нас стреляли. Запах пороха дымом навис передо мной. Стрелянные гильзы звенели под ногами, падая на асфальт. Из-за многочисленных мини-взрывов о купол я почти ничего не видел. Даже вооружение противника не смог оценить. Но подожду, скоро им надоест попусту тратить патроны, и я смогу адекватно оценить обстановку. Так и случилось. Через минут семь бесконечного обстрела очередями противники заподозрили подвох и прекратили вести огонь. К этому времени воздух вокруг меня нагрелся до состояния бани. Я вытер рукавом под лба и шагнул вперед. «Вы нахрен сюда припёрлись? Жить надоело!» — громко прокричал я в их толпу. Кроме бункерских, здесь было много машин и бронетехники, и даже три танка стояли позади. А хорошо, ребята к захвату подготовились. Из толпы вышел человек, всего на шаг, словно боялся подойти ближе. «Мы пришли не за вами, а за теми, кто в бункере», — сказал он мне. Голос звучал глухо из-за противогаза. «Можешь подойти и внятно объяснить, зачем приперлись? У тебя есть минута, пока я не начал атаковать». Мужчина в полной химзащите подошел ближе. Я посмотрел в его глаза, и они показались мне уж больно знакомыми, но никак не мог вспомнить, где их я уже видел. «Меня зовут Мор, а ты кто такой?» Через стёкла противогаза разглядел удивление в глазах парня. Он либо слышал обо мне, либо мы где-то встречались. «Я представляю интересы Союза свободных бункеров», — начал мужчина. «Но почему-то имени своего не назвал, что меня смутило. Нам надоели притеснение со стороны центра». «И вы решили его разгромить?» — усмехнулся я. «Чего вы добиваетесь?» «Я не собирался с ними церемониться». Но мне было важно узнать реальное положение вещей. А для этого лучше всего выслушать обе стороны, прежде чем начинать бой. «Свободы!» — тут же ответил мужчина. «Мы требуем прекратить зачистки и честно поделить ресурсы». «Что значит честно?» «И меня не волнуют твои требования, как ты уже понял. Мы хотим забрать содержимое наших складов, не опасаясь, что они заминированы. На имущество центра и его бункеров мы не претендуем». Я слегка растерялся. Требования были, на удивление, адекватные. И я бы даже сказал, минимальные. «У нас четкий приказ уничтожить цели, переговоры не вести», напомнил мне стоящий рядом мутант. На что получил мой неодобрительный взгляд? Нечего мне мешать получать ценные сведения от врагов. Я минуту поразмыслил, как лучше поступить, а потом объявил бункерским. «У вас есть 10 минут, чтобы убраться? Потом я за себя не отвечаю». В центре очень удивились моему скорому возвращению. Евгений отошел от стены с мониторами, транслирующими происходящее перед воротами, и спросил у меня, «Зачем вы с ними разговаривали?» «А вы что, рассчитывали, что я выйду и сразу нападу?» усмехнулся я. «Там же сотни людей. Я разве похож на мясника, который может угрохать целую армию? Вы же на это рассчитывали?» Но, судя по выражению лица Евгения, он на это и рассчитывал. «Нет, но они атаковали вас. А вы не стали отвечать в ответ? Да, но неужели вы хотите здесь войны? Сколько ваших пострадает в таком случае? Нет, этот центр был построен с большим трудом. Второго такого уже не возвести. Лицо Евгения побагровило от злобы. Было видно, что он из последних сил держит себя в руках. И он сорвался. Если они смогут выжить сейчас, то нас ожидает война за ресурсы в дальнейшем. Вы же видите, что мы собираем последние крохи былой цивилизации? «Война за крохи. <смех> это смешно. Возможно, вы не в курсе, но пока вам удалось избежать мутаций. Но это только пока. Не несите чушь. Мутировали только те, кто остался на поверхности в судный день». «Нет», — серьезно ответил я. «По пути мы встретили живое тому подтверждение. Мутировавшего вашего. Если не верите, можем подняться, и Степанов вас познакомит». У Евгения чуть челюсть не отвисла. «Войны за крохи не будет», — добавил я. «И вас, и тех, кто за стеной, уже в ближайшие десятилетие ожидает крах и уничтожение. И нас тоже. И только поэтому я здесь». «Значит, на вашу помощь мне не рассчитывать», — прямо спросил Евгений. «Почему же? Я дал им целых десять минут и отошел к вам, чтобы посмотреть на реакцию», — усмехнулся я. «Но, судя по камерам, они не собираются убираться». Опять этот Рафаэль, как заноза в заднице. — злобно пробормотал он. — Дайте пять минут подумать. Этот урод так просто не уйдет. Какой еще Рафаэль? — удивился я. Вспомнив это имя, и где видел глаза мужчины, который говорил со мной от лица захватчиков. Кулаки невольно сжались. Я вспомнил взрыв в машине. И если Рафаэль здесь, значит, это была его работа. Вот же предатель. Я встал и сказал. — На войне нет места жалости. «Что?» — удивился Евгений. «У меня с ним свои счеты. Попрошу вас не выводить своих людей без моей команды. Да, и своих мутантов тоже можете пока отозвать». «Вы серьезно? «Да». Евгений передал по рации своим мутантам отходить, и основной группе велел быть наготове, но не действовать без его команды. Я спешно пошел к воротам, а в левой руке уже накапливалась радиация. Нужные команды были уже посланы червю. Ох, и шоу я сейчас устрою, и мне даже не придется нарушать свои же принципы. Это чистая месть знакомым людям, предавшим меня однажды. Я вышел за ворота, и вскоре Рафаэль вышел из толпы. Он остановился в десяти шагах от меня. Видимо, надеялся на переговоры. Нет, на это я не поведусь. Моё лицо исказила злобная ухмылка. Под армией противника, что состояло минимум из тысячи человек, Задрожала земля. Сожрать, отдал я команду и передал червю, где именно стоит его жертва. Рафаэль попытался отойти назад, но не смог. Столкнулся с невидимой клеткой, которой я его окружил. Ты не спрячешься за своими людьми. Долги надо отдавать, Рафаэль, ты нарушил свое обещание. Через стекла противогаза смотрели его ошарашенные глаза. Мы можем договориться! В панике предложил он. «Нет, я не прощаю предательство». Земля под ним заходила ходуном, и я лишь улыбался, как какой-то маньяк. И он провалился под дрожащую землю, прямо в пасть червю. И даже криков его не было слышно из-за противогаза. Червь высунул голову и раскинул щупальца рты в сторону наших врагов. В монстра тут же отправили автоматные очереди, но черви было все равно. Помимо того, что этот мутант сам был невероятно крепким и живучим, так я еще его своим полем окружил. Так что щупальца хватали бункерских за ноги, вцеплялись острыми зубами и тянули жертву в пасть монстра. А я просто стоял и смотрел. В меня, конечно, тоже стреляли, но мало попадали из-за начавшейся бойни. Так что я видел все происходящее. Под землю провалились три танка, что стояли позади людей. Черв умело подкопал под ними почву, еще когда я стоял в здании центра. Удивительная способность, ментальная связь с животными. Я навел настоящую панику. Это было непередаваемое чувство. Совершенной мести. Ворота закрылись за нашими спинами, и я повернулся к своим с задорной фразой. «Ну что, развлечемся? Эти бункерские нам задолжали. Я предупреждал их, что второй раз пощады не будет. Вместо ответа факел ринулся вперед, а от его рук отделились огненные шары и полетели в стреляющих. Лавина вопросительно посмотрела на меня, и я понял ее без слов. Опустил радиацию к земле и сказал, «Ты только всех не убивай, другим тоже оставь». «Лады!» — ответила Лавина и опустила руки на асфальт. «Синий, пособи водичкой». Синий поднял руки, и из земли поднялись мелкие капли воды всего на секунду, а затем рухнули на землю. Лавина опустила руки в образовавшуюся лужу, и ее лицо поразила хищная улыбка. От ладони начал отходить лед. Он быстро продвигался вперед, не трогая только наших. Ведьма запрокинула голову назад, и десяток бункерских в первом ряду упали, выронив автоматы. Мрак открыл огонь по второму ряду, а потом исчез, превратился в тень, что просочилась в толпу. А лед продвигался, и в пылу боя с огнем и червем, многие его не замечали. Так лавина заморозила заживо два десятка человек. А остальные оказались умнее. Кто-то из главных вдалеке скомандовал смену позиций. Бункерские отступили на пару сотен метров. Никто не решался ступать на лед. А я вас предупреждал, выкрикнул я, а в руках уже сформировались две бомбы: Я не собираюсь иметь дело с предателями! Есть замечательная поговорка «Не делай добра — не получишь говна». Пожалуй, это такой случай. Надо было уничтожить этот бункер окончательно. Тогда бы враги не явились сюда. Ну, или их было бы все равно на один бункер меньше. И нечего искать в себе жалости к тем, кто не имеет ее к тебе. Чем меня только не атаковали. Даже ручные гранаты взрывались под ногами. Но они были способны лишь ненадолго растопить лед. Синий металл свои излюбленные водяные иглы, что в лед прошибали хрупкие человеческие тела. Их останавливали лишь бронежилеты, но они мало на ком были одеты. Я замахнулся левой рукой и со всей силой бросил бомбу. «Закрыть глаза!» — крикнул я своим. Силой мысли направил заряд в гущу людей, и он сдетонировал, коснувшись БТРа. Я прикрыл веки, но даже через слой кожи глаза уловили яркую вспышку. Да, я настоящее чудовище, но это чудовище никогда не даст в обиду своих, а мои люди сейчас находились в здании бункере позади меня, те, кто может предотвратить судный день, и если придется, я буду защищать их ценой собственной жизни, но не ради своего эго, а ради всего человечества. Открыл глаза, лед, окрашенная кровью в вода, части тел, крики и кратер на месте БТРа. Бункерские спешно забирались в свои машины, чтобы свалить, но их останавливал либо мрак прямым выстрелом в лоб водителю, либо факел своими огненными шарами. Я замахнулся вновь, девушки отошли за мою спину и снова скомандовал закрыть глаза и бросил заряд прямо в толпу. Взрывная волна окатилась жаром, под ногами захлюпала вода. Но прежде чем я успел открыть глаза, кто-то коснулся моего плеча. Можно?, спросила Буря. В ее глазах блестел настоящий азарт, при том, что это была отнюдь не ее месть. Давай, только помни о границах, разрешил я. Позвал наших парней и велел отступать к воротам, а то не хватало, чтобы еще и они пострадали. И только когда они вернулись, усилил над Бурей защиту и отпустил вперед, а сам отошел к воротам. «Сейчас будет представление», — сказал я своим. «А мы не улетим?» — озадачилась ведьма. «Надеюсь, что нет», — усмехнулся я. Буря шла вперед, медленно, но гордо. Я гордился ей так, если бы она была мне младшей сестрой. Лавина сжала мою руку и обеспокоенно спросила. «Она справится? Одна против всех?» Еще месяц назад я назвал бы это самоубийством, но сейчас уверен. С моей защитой и усилением ей ничто не грозит. Ветер постепенно поднимался, и с каждым шагом бури вперед все крепчал. Лавина сжала мою руку так, словно уже боялась улететь, хотя до настоящего урагана было еще далеко. Я краем глаза заметил, что ведьма с такой же прытью вцепилась в руку факела, а он был только этому рад. Да у него на лице было написано, что он уже никогда и никому ее не отдаст. Такие у мутантов отношения. Когда женщин мало, ценишь свою пуще собственной жизни. Лавина задрожала от порыва холодного ветра, и я прижал ее к себе. Это была одновременно прекрасная и ужасная картина. Я не мог оторвать взгляда от обескураженной толпы с автоматами, которая раступалась перед фигурой молодой и хрупкой девушки. В нее стреляли даже активнее, чем в меня. Буря иногда вздрагивала, отворачивалась от огня, но продолжала идти. И это уже было страшно. Я бы на месте этих бункерских уже давно бежал в пустошь. Но они и представить не могли, что их ждет. Ведь буря, как и все мы, стала сильнее после проезда через эпицентр ядерного взрыва. И одна она еще не опробовала свой максимум. Но думаю, до него и не дойдет. Иначе здание центра тоже снесет. И нас вместе с ним. Ураган нарастал, но, на удивление, его граница прошлась в десятках метрах от нас. И защитное поле справилось. Мы стояли ровно. Ветер поднимал оружие, землю и части тел, превращался в ураганную стену, окрашенную красным. Вскоре ветер усилился настолько, что поднял с земли и людей, а через несколько минут и технику. Радиоактивный ураган смешивал в своих объятиях все и всех, заглушал жестокие крики. А я продолжал подпитывать это действие своей силой. Это было страшно, ужасно, но в то же время прекрасно столько силы. Ураган, словно гигантский миксер, перемалывал в своем нутре все и всех. От людей оставались лишь кровавые пятна в едином мощном потоке ветра. Машины распадались до винтиков и кусков железа. Все продолжалось не дольше десяти минут, а затем ветер начал стихать, а я прекратил направлять к буре поток радиации. Хватит с нее веселья. Лавина ослабила хватку руки, и только сейчас я понял, что получил явное обморожение на ладони. Ну, ничего. Направил к руке радиацию, и нарастающее покалывание тут же исчезло. «Как ты?» — громко спросил я у лавины, чтобы перебить завывание ветра. «Хорошо, это было нечто». Ее лицо расплылось в победные улыбке. Ветер стих быстро, буря стояла посреди разрушенной дороги, вся в крови, но с такой же непередаваемой улыбкой. На земле не было тел, только сплошное кровавое месиво, словно мелко нарубленный фарш, залили грязью. Повсюду торчали части машин, теперь это были лишь искореженные куски металла. Буря посеменила к нам. Синий решил сделать доброе дело, и пока она шла, трижды окатил ее водой а потом высушил изрядно порванную одежду и это чтобы ты бункерских не напугало иронично объяснил он теперь тебе придется их пугать усмехнулась она своим внешним видом мы глянули наверх камеры были вырваны ветром я подумал с минуту и сообразил создать невидимую лестницу по ней и забрались наверх а затем вниз на территорию центра чем вызвали удивление сотни вооруженных мутантов стоящих рядом с воротами. Я спустился первым. Местные мутанты расступились, пропуская бегущее к нам руководство бункера. «Да, если начальство прямо бежит, чтобы посмотреть на нас, значит, выделились мы знатно». Степанов обогнал своего руководителя и обнял Бурю. Он с опаской осмотрел ее с головы до ног и спросил, «Ты в порядке?» «Я — да, а вот они — нет», — ответила Буря и кивнула за забор. «Зачем так рисковать?» Этот вопрос смутил девушку, и я ответил вместо нее: «Ради нашей общей цели». Степанов перекосился от моей улыбки. «Испугался, что ли?» «Да вы не переживайте так», — добавил я, стараясь сделать максимально дружелюбное лицо. «Для нас там не было никакой опасности. Буря все время находилась под моим защитным куполом». Тем временем Евгений приказал открыть ворота, И так он и застыл, смотря на место побоища. «Спаси, Господи!» — произнес он и прикрыл рот рукой. В воздухе витал запах свежей крови. Главе бункерских поплохело, он пошел к стене и избавился от прошедшего ужина. Да, такая картина мало кого из обычных людей может оставить равнодушным. А вот более сильные телом мутанты посмотрели за забор с опаской но еду в желудке сохранили степанов так кто-то вообще не захотел смотреть на творчество своей дочери оно и понятно уберите там все отдал евгений приказ своим подчиненным вот там-то кивнули и куда-то отправились наверное за инвентарем для уборки даже не хотел представлять сколько его понадобится евгений отдышался и подошел ко мне в его взгляде снова смешались ненависть и страх И это начинало меня забавлять. Евгений находился в такой ситуации, когда не мог ничего нам противопоставить, поэтому ему приходилось засунуть свою нетерпимость к мутантам куда подальше. «Я, честно, не ожидал такого», — обратился ко мне Евгений. В его глазах застыл животный страх. «Не ищите во мне угрозы. Если вы не трогаете моих людей, я не трогаю ваших». Евгений кивнул. И мы услышали разговор Степанова с бурей. Спустишься со мной в бункер, спросил ее ученый, а то твоя мать очень хочет тебя видеть. Мама, она жива? Мы бы тоже хотели найти своих родственников. Вклинилась в разговор ведьма и взяла факела за руку. Я думала, что, сбилась буря, что... что я ее убил, серьезно спросил Степанов.